на самом деле представляют собой огромные системы минавой торговли. Проблема в том, что, как учит нас история, таких огромных систем минавой торговли без денег не бывает. Даже когда экономики возвращаются к минавой торговле, как это якобы произошло в Европе в Средние века, они не отказываются от употребления денег. В них перестаёт использоваться наличность. В Средние века, например, все продолжали определять стоимость инструментов и скота в старых римских монетах, хотя сами эти монеты и исчезли из обращения. Именно деньги дали нам возможность представлять себя такими, какими рисуют нас экономисты, то есть с собранием людей и народов, главным занятием которых является обмен вещами. Очевидно также, что самого по себе существование денег недостаточно для того, чтобы воображать себе мир таким,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 сколько стало считаться, что такой подход ведёт в первую очередь к появлению плохих банков и спекулятивных пузырей. Имеет смысл рассмотреть подробнее эти теории. Государство и кредитные теории денег. Митчелл Иннес был представителем направления, которое вошло в историю как кредитная теория денег.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 В то время как согласно традиционным представлениям, банкнота является или должна быть обещанием выплатить определённое количество реальных денег, золота, серебра или любой другой вещи, наделённой таким смыслом, сторонники кредитной теории полагали, что банкнота это просто обещание заплатить нечто, имеющее такую же стоимость, как унция золота, и ничего более. В этом отношении нет принципиальной разницы,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 Генри даст Джошуа долговую расписку. Джошуа может подождать, пока у Генри не появится что-нибудь ценное, чтобы расплатиться по долгу. В этом случае Генри порвёт расписку, и дело на этом закончится. Но предположим, что Джошуа передаст расписку третьей стороне, Шейли, которой он должен что-то ещё. Она может использовать расписку, чтобы погасить свой долг перед четвёртой стороной, Лолой.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 Задали учёные так называемой немецкой исторической школы, самым известным представителем которой был историк Георг Фридрих Кнап, опубликовавший свой труд Государственная теория денег в 1905 году. Если деньги это единица измерения, то императорам и королям имело смысл самим заниматься ими, ведь они почти всегда стремятся установить в своих владениях единообразные системы мер и весов. Справедливо также замечание Кнапа о том, что такие системы оказываются очень стабильными на протяжении длительного времени. Во времена Генриха II, 1154-1189, практически все в Западной Европе продолжали вести счета, используя систему, введённую Карлом Великим за 350 лет до того. То есть, считая в фунтах, шиллингах и пенсах,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 Важно то, что существует единообразная система измерения кредитов и долгов, и что эта система остаётся стабильной во времени. Пример денег Карла Великого особенно показателен, поскольку его империя распалась довольно быстро, а созданная им денежная система продолжала использоваться для ведения счетов на некогда подвластных ему территориях на протяжении более 800 лет. В 16 веке её открыто называли воображаемыми деньгами. А деньги и ливров, как от единицы в ведении счёта, отказались лишь во времена французской революции. По мнению Кнапа, не так уж важно, соответствуют ли деньги действительно находящиеся в обращении этим воображаемым деньгам. Нет разницы, выполняют ли роль реальных денег чистое серебро или серебро с примесью, кожаные денежные знаки или сушёная треска, главное, чтобы государство соглашалась принимать их в качестве уплаты налогов, ведь то, что государство соглашалось принимать, и становилось деньгами. Одной из основных форм денег в Англии времён Генриха были бирки с зарубками, которые использовались для записи долгов. Бирки по сути были долговыми расписками. Обе стороны, участвовавшие в сделке, брали прут орехового дерева, делали на нем зарубки, указывавшие размер долга, и затем разрубали его на две части. Та часть, которую забирал кредитор, называлась «зе-сток». Отсюда идет термин «стокхолдер» — держатель акций. Часть должника называлась «зе-стаб». Отсюда идет термин «тикет-стаб» — отрывной талон. Налоговые чиновники использовали такие прутья для подсчета сумм, которые должны были выплачивать местные шерифы.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 И взимали процент ещё и с клиентов, которые занимали эти деньги. Но всё это могло работать только до тех пор, пока долг оставался невыплаченным. До сегодняшнего дня этот заём так и не был возвращён и не может быть возвращён. Если бы он был выплачен, вся денежная система Великобритании перестала бы существовать. Такой подход позволяет раскрыть одну из главных загадок налоговой политики многих ранних государств. Почему они вообще заставляли подданных платить налоги? Мы не привыкли задаваться таким вопросом. Ответ кажется очевидным. Правительство требует уплаты налогов, потому что хотят наложить руку на деньги людей. Но если Смит был прав, и золото и серебро стали деньгами благодаря естественному функционированию рынка, которое никак не зависело от правительства,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 пускать его в обращение между своими подданными, а потом требовать от них, чтобы они его возвращали. Это похоже на головоломку. Но если деньги и рынки появляются не стихийно, то всё встаёт на свои места. Потому что это самый простой и эффективный способ создать рынки. Возьмём гипотетический пример. Допустим, король хочет обеспечить снабжение постоянной армии численностью в 50.000 человек.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 Общества, не имевшие государства, как правило, не знали и рынков. Как не трудно представить, государственные теории денег всегда проклиналися экономистами, которые следовали традициям, идущим от Адама Смита. Харттализм нередко считался популистской версией экономической теории, которая пользовалась популярностью у разных чудаков. Забавно, что традиционные экономисты часто устраивались работать при правительствах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 Я уже упоминал, что одной из первых вещей, которую сделал французский генерал Галььени, покоритель Ма다가скара после завершения завоевания острова в 1901 году, стало введение подушного налога. Этот налог не только был высоким, но ещё и должен был выплачиваться в новых малагасийских франках. Иными словами, Галььени напечатал деньги, а потом стал требовать, чтобы каждый житель страны вернул ему часть этих денег.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 Важно было привить им новые вкусы, привычки и создающие потребительский спрос ожидания, которые сохранятся после ухода завоевателей и навсегда привяжут Мадагоскар к Франции. Но люди в массе своей не идиоты, и большинство малгашей прекрасно поняли, что пытались сделать с ними завоеватели. Некоторые решили сопротивляться. Через 60 с лишним лет после покорения острова французский антрополог Жерар Альтаб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 Однако такое сопротивление редко когда длится вечно. Постепенно рынки появились даже в тех частях острова, где никогда прежде не существовали, а с ними неизбежно возникла и сеть мелких лавок. Когда я оказался там в 1990 году, поколения спустя после отмены подушного налога революционным правительством, логика рынка настолько проникла в сознание людей, что даже духовные медиумы произносили речи которые казались заимствованными у Адама Смита. Такие примеры можно приводить до бесконечности. Нечто подобное произошло во всех завоёванных европейцами частях света, где ещё не было рынков. Так и не обнаружив меновой торговли, они в конце концов стали использовать приёмы, отвергавшиеся классическими экономистами, для того, чтобы создать нечто похожее на рынки. В поисках мифа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 заключалась в замене золотого стандарта на биметаллическую систему, которая дала бы возможность свободно выпускать серебряные деньги наряду с золотыми. Как и в случае гринбекеров, одними из главных сторонников движения стали должники, особенно семьи фермеров со Среднего Запада, вроде семьи Дорати, многие из которых утратили право выкупать своё заложенное имущество во время тяжёлой рецессии 1890-х годов. В популистском прочтении Злые ведьмы Востока и Запада представляли собой банкиров восточного и западного побережий, инициаторов политики ограничения денежного предложения и её выгодополучателей. Страшила воплощал фермеров, у которых не было мозгов, чтобы избежать долговой ловушки. Железный дровосек был промышленным пролетариатом, у которого не было сердца, чтобы поддержать фермеров, а трусливый лев отражал политический класс.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 которые не побоялись максимально развить некоторые из его наиболее радикальных идей. К самым слабым звеньям в государственно-кредитных теориях денег был вопрос о налогах. Одно дело объяснить, почему ранние государства требовали уплаты налогов, чтобы создать рынки, совсем другое задаться вопросом, а по какому праву. Если признать, что древние правители не были обыкновенными бандитами, а налоги не были банальным вымогательством,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 Если вы полагаете, что рынки появились раньше правительств, но обращаетесь в ничто, когда вы понимаете, что это не так. Есть и альтернативное объяснение, которое согласуется с государственно-кредитным подходом. Оно носит название теории изначального долга. Её разрабатывала группа французских исследователей, не только экономистов, но и антропологов, историков и специалистов по классическим языкам. которые изначально объединялись вокруг Мишеля Аглиети и Андре Орлеана, а позже вокруг Бруно Тэрэ. Затем её взяли на вооружение неокейнсианцы в США и Великобритании. Эта теория появилась относительно недавно, в ходе споров о природе евро. Создание общей европейской валюты породило острые споры не только между интеллектуалами,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 С просьбой освободить молящегося от оков или уз долга. Иногда это относится к долгу в прямом смысле. Например, в Ригведе даётся длинное описание бедственного положения, в котором оказывается игрок, обременённый долгами, испуганно ищущий денег, идёт он ночью в дом других людей. В других местах это чистая метафора. В этих гимнах важную роль играет Яма.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 И вот ещё одна интересная связка. Почему скот так часто использовался в качестве денег? Немецкий историк Бернард Лаум давно отметил, что у Гомера стоимость кораблей или доспехов всегда оценивается в волах, хотя если происходит обмен вещами, никто за них волами не платит. Отсюда напрашивается вывод. Так происходило потому, что волов часто приносили в жертву богам, то есть они представляли собой абсолютную ценность. И в Шумере, и в античной Греции храмам жертвовали золото и серебро. По-видимому, повсюду деньги появлялись из тех вещей, которые считались самым уместным подношением богам. Если царь просто взял на себя управление нашим изначальным долгом перед обществом, которое он создал, то это очень точно объясняет, почему правительство считает себя вправе взимать с нас налоги. Налоги это просто мера нашего долга перед обществом, выпестовавшим нас. Но это не объясняет, каким образом абсолютный долг за жизнь может быть переведён в деньги, которые по определению являются средством оценки и сравнения стоимости различных предметов. Эта проблема встаёт и перед сторонниками кредитной теории, и перед экономистами неоклассической школы, хотя формулируют они её каждый по-своему.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 Посвящено, например, использованию в качестве денег скота в Восточной или Южной Африке раковин в обеих Америках, в Ампум – самый известный пример этого, или в Папуа, Новой Гвинеи, бус, перьев, железных колец, раковин, каури или спондилуса, латунных трубок или скальпов дятлов. Причина, по которой экономисты, как правило, игнорируют эти исследования, проста. Примитивные деньги такого рода редко когда служат для купли и продажи вещей.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 Они обращаются к древним судебникам. Дорогу в этом направлении им проложили фундаментальные труды Филиппа Грирсона, одного из крупнейших нумизматов XX столетия, который в 1970-х годах предположил, что деньги могли возникнуть на основе раннего процессуального права. Специалист по европейским тёмным векам, Грирсон особенно увлекался варварскими правдами,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 И в том, и в другом случае также широко использовали драгоценные металлы. В германских правдах штрафы указывались в основном в драгоценных металлах, а в русских правдах эту роль выполняли серебро и меха, от куньих до беличьих, в зависимости от характера штрафа. Такая точность, тем более примечательно, что касается не только телесных повреждений, отдельные компенсации предусмотрены за потерю всей руки кисти указательного пальца, ногтя, за такую тяжёлую рану на голове, что видна кость или мозг, но и собственности личных домохозяйств. Раздел второй солической правды посвящён краже свиней, раздел третий краже рогатых животных, раздел четвёртый овец, раздел пятый коз, раздел шестой собак, и всякий раз тщательно указывается разница между животными различного возраста и пола. Это имеет большое психологическое значение. Как я уже отмечал, сложно представить себе, как система точных эквивалентов, одна молодая и здоровая молочная корова точно равна 36 телятам, могла возникнуть из большинства форм обмена подарками. Если Генри даёт Джошуа свинью и считает, что взамен получил несоответствующий ей подарок, он может выставить Джошуа скрягой. но вряд ли сможет вывести математическую формулу для определения того, насколько Джошуа жадный. С другой стороны, если свинья Джошуа разорила сад Генри, и особенно если это привело к драке, в которой Генри потерял палец ноги, и теперь семья Генри обвиняет Джошуа на деревенском сходе, то это как раз те условия, в которых люди обычно цепляются к каждой мелочи,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 идею о том, что долг перед первой это лишь вариация второго. Однако всё это не наносится сокрушительного удара по государственной теории денег. Даже те государства, которые не требовали налогов, взимали разного рода штрафы, взыскания, сборы и пени. Но это очень трудно примирить с теорией, которая утверждает, что государства возникли как хранители некоего вселенского изначального долга.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 прямо противоположно утверждениям подобных теоретиков. Слушатель помнит, что в Месопотамских городах-государствах доминировали храмы, гигантские и сложные производственные комплексы, в которых зачастую трудились тысячи людей: от пастухов, бурлаков, придельщиков и ткачей до танцовщиц и храмовых управлятелей. Около 2700 года до нашей эры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 Мы обнаруживаем займы не только торговые, но и потребительские, то есть ростовщичество в классическом смысле слова. Около 2400 года до нашей эры для местных чиновников и состоятельных купцов обычной практикой стало предоставление сут под залог крестьянам, столкнувшимся с финансовыми затруднениями, и присвоение их собственности в случае, если они не могли вернуть долг. Как правило,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 Такие декреты обычно объявляли недействительными все невыплаченные потребительские долги, торговых долгов это не касалось, возвращали все земли их первоначальным владельцам и позволяли долговым рабам вернуться к своим семьям. Очень скоро у царей вошло в обычай провозглашать амнистию при вступлении на трон, а многим приходилось неоднократно повторять её на протяжении своего правления. В Шумере эти амнистии называли провозглашением свободы. Примечательно, что шумерское слово амарги, первое записанное слово из всех известных языков, обозначавшее свободу, дословно переводится как возвращение к матери, поскольку именно это дозволяло сделать освобождённым долговым рабам. Майкл Хатсон утверждает, что месопотамские цари могли это делать только благодаря своим вселенским притязаниям. Получая власть, они считали, что буквально воссоздают человеческое общество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 Многие жители планеты не знали точно гражданами какой страны они являются и не понимали, какое это вообще имеет значение. Моя мама, еврейка, родившаяся в Польше, однажды рассказала мне такой забавный случай из своего детства. На границе между Россией и Польшей был маленький городок, и никто точно не знал, к какой стране он принадлежит. Однажды был подписан официальный договор, И вскоре после этого в город приехали топографы, чтобы провести границу. Пока они устанавливали свои приборы на соседнем холме, к ним подошли несколько местных жителей. Так мы живём в Польше или в России? По нашим расчётам, ваше селение находится на польской территории в 37 м от границы. Местные жители тут же начали плясать от радости. Почему? спросили их топографы. Какая вам разница?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 На самом деле пытались доказать, что в конечном счёте наши отношения с космосом не имеют и не могут иметь ничего общего с коммерческой сделкой, потому что коммерческая сделка предполагает равенство сторон и их обособление. Все эти примеры касаются грядущего обособления. Вы освобождаетесь от долга перед предками, сами становясь предками. Вы освобождаетесь от долга перед мудрецами, сами становясь мудрецами.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 Мы можем их увидеть в чётко выраженной форме уже в работах Огюста Конта. Конт, французский философ и политический памфлетист первой половины XIX века, сегодня известный прежде всего изобретением термина социология, в конце своей жизни зашёл настолько далеко,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 посвятить себя служению человечеству в целом. При жизни Конта считали безумцем, но его идеи имели большое влияние. Понятие безграничных обязательств перед обществом трансформировалось в понятие общественного долга, которое взяли на вооружение социальные реформаторы и социалисты во многих странах Европы и за её пределами. Мы все рождаемся в долгу перед обществом. Во Франции понятие общественного долга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 Получили развитие идеи Эмиля Дюркгейма, основателя социологической науки в том виде, в котором мы её знаем сегодня. Он пошёл ещё дальше Конта, заявив, что все боги во всех религиях всегда являются проекцией общества, а значит, нет и необходимости в обособленной религии общества. По Дюркгейму, все религии это просто форма признания нашей взаимозависимости друг от друга, которая влияет на нас тысячами разных способов.